Женщин Феликс нашёл в зимнем саду. Уже на подходе он услышал возбуждённые голоса. В основном спорили Римма и Лариса. Ольга молчала. Что за шум? Ларис, по-моему, сидельникова ничего нового не приобрели. Что ж так расстраиваться? Феликс занервничал и с порога решил всё перевести в шутку. К чему это ты? вспыхнула Лариса. Что ж какая Нет, Филя. Мы сейчас за жизнь наших детей переживаем. И вот спор у нас возник. Можешь принять участие и рассудить нас с мужских позиций. Правильно ли мы воспитываем своих детей? И вообще, где-то мерила правильности воспитания? И когда взойдут ростки, кто у нас воспитан по-вашему неправильно? Почему возник спор? Феликс в своём репертуаре. А действительно, что попусту колебать воздух? Давайте говорить по делу. Лариса посмотрела на мужа практически с ненавистью. Как она устала от этого его «по делу». А просто так поговорить. За жизнь соседей обсудить. И еще Феликс на нее обижается. Пустомели, видите ли. Римма взглядом остановила подругу. Она видела, Лариса выпила достаточно. И разговор звентил ее еще больше. Нужно брать инициативу в свои руки. «Феликс, а если, в принципе, порассуждать? А как надо?» «Если разобраться, то, наверное, все дети наши не без греха. Только вот сейчас пришли к выводу, что девчонок воспитывать все же сложнее. И мальчишки могут подвести, но девчонки такую свинью могут подкинуть, что мама не горюй». Римма пыталась обрисовать ситуацию за всех. Лариса кипела, никак не могла отойти. «Феликс, а если, в принципе, порассуждать?» Вольга безучастно рассматривала кипарис. Ей весь этот спор вообще не доставлял никакого удовольствия. Ну, наша Дашка ещё маленькая, Феликс решил уйти от обсуждения. Чего это она маленькая? 4 года. Считай, уже воспитание закончили. Что вложили, то вложили. Теперь только результатов ждать. Ну это ты Рим козря. Во-первых, мы с Дашкой много занимаемся. Ларик английским, я задачки решаю. Да он, Ольга, не даст соврать. А, Оль? Подтверждаю, у девчонки пытливый ум. Я тоже, между прочим, ею занимаюсь. Так тебе положено, ты же крестная. А еще я ее люблю. Ольга спохватилась. Все же у Ларисы с Феликсом двое детей. Кирюшка тоже, конечно. Так вот, сама же знаешь, Кирюшка пошел не в меня. Совершенно не математический склад ума. А Дарья, наоборот, уже складывает, вычитает, задачки на логическое мышление решает. И главное, ей интересно. Поэтому вот вам первый постулат. В наших детях много чего заложено. И тут вот хоть головой об стенку бейся. Как я с Кириллом воевал. И что? Ничего. Школу, конечно, кончат без троек. И, может, даже в экономику пойдет. «Но он не физик, нет. Лирик чистой воды». «И что ты на меня так смотришь?» — с вызовом взглянула на мужа Лариса. «Ничего. Вывод напрашивается сам. Дети повторяют обоих родителей, их хорошие черты, а некоторые собирают все плохое». «Филя, но мы же можем направить их в правильное русло. А можем собственным примером или нежеланием вникать совсем материал испортить». Да, наверное. Только кто же из родителей не желает своим детям добра? Покажите мне такого. Или кто из родителей хочет, чтобы из детей вырос вор или подонок? Все мы им желаем добра, а получаем то, что вырастает. Феликс, мы сейчас обсуждаем Нину, перебила Лариса и посмотрела на мужа в упор. Феликс взгляда не выдержал и быстро пробежался глазами по всем присутствующим. И что? Для того, чтобы голос прозвучал ровно, пришлось прокашляться. Решили, что Ирина воспитывала ее не совсем правильно, а Илья просто не вникал. «Только при чем здесь мы? Давайте обсуждать наших детей!» «Ну вот тебе опыт, причем сильно отрицательный!» «Та история с милицией, конечно, ни в какие рамки не лезет, но в конце концов, что мы хотим от подростка?» А ей нужны были яркие ощущения, или Наспер? Думаю, её же подружки её и подставили. То есть ты Нину защищаешь? Да с чего мне её защищать? Не понимаю. Феликсу вспомнился разговор с Ильёй после того случая с милицией. Илья жаловался на невыносимую обстановку в семье. Ирина бьётся в истерике. Воспитали монстра, кричит. А Нинка ей в ответ, «Лучше б ты умерла. Папа женится на нормальной тетке, и я, наконец, получу все, что мне нужно». «Илья, ну это же ужас!» «А я тебе о чем? Хоть из дома беги!» «Так этим проблему не решишь!» «Устал я, Феликс. Ты же знаешь, у нас и так сейчас в бизнесе все непросто. Хочется прийти домой, расслабиться, хоть ненадолго отключиться от бесконечных проблем». А домой вечером ноги не идут. Нет, ну есть же нормальные семьи. Да у всех проблемы. Ты же знаешь, у меня какая Лариса язва. Тоже так и ждешь, к чему прицепиться. У Семы, у Ольга золото, но детей нет. Тоже ведь не приведи Господь. Знаешь, Феликс, иногда я думаю, лучше бы у нас детей вовсе не было, чем так. Пусть Бог меня за эти слова покарает. Потом вспоминая этот разговор, Феликс думал над словами Лии. Видно, Бог решил, что сидельниковы должны выдержать ещё и это.